Часть 24. Снайпер. Прошло два дня. За это время все успели отдохнуть и подлечить раны. Совершенно случайно на глаза Сахарову попались документы из моего рюкзака вместе со старой фотографией выброса. Он долго держал в руках снимок, сличая его с тем, что отснял профессор Круглов. На мой взгляд, они были абсолютно идентичными. Но профессор ничего не сказал по этому поводу, просто бережно отложил в сторону потертую фотографию и принялся листать документы. Через несколько минут его руки начали мелко трястись, но он продолжал лихорадочно перелистывать страницы. Я с удивлением наблюдал за стариком. Наконец он с видимым усилием оторвался от документов и незамедлительно поинтересовался сколько я за них хочу. Чисто смеху ради я назвал сумму в миллион евро, и через час профессор Круглов сообщил мне номер счета в офшорной зоне, на которой переведена озвученная сумма. Я лишь пожал плечами. Зона – такое место, где чудеса случаются настолько часто, что просто перестаешь им удивляться. Наконец мы отправились обратно. Группа Меченова единогласно решила проводить меня к небольшому кордону у села Терехово, что стоит на болотах, и заодно навестить доктора. Конечно, база Сахарова была в зоне оплотом аллопатической медицины, даже раны клыка и японца за пару дней почти затянулись. Но все же сталкеры больше доверяли искусству болотного доктора. Народная медицина, она всегда ближе к народу. От базы ученых до болот мы прошли без приключений. Проводник знал такие тайные тропы, о которых даже не подозревали самые опытные сталкеры. Прям будто не зону с севера на юг пересекли, а в турпоход сходили, пошутил Клык. И слава черному сталкеру, что так, а не иначе буркнул на это Меченый. «Не навоевался еще, что ли?» «Навоевался», — покладисто согласился Сталкер. «Но война ж для мужика как водка. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Хотя знаешь, что вредно». Меченый покачал головой и ничего не ответил. «Я знал». Он глубоко переживал смерть выдры, И во всем винил только себя. Заночевали мы недалеко от Рассохи, а рано утром уже были возле домика болотного доктора. Встречать нас вышел сам хозяин лично. «Я все знаю», — вместо приветствия сказал болотный доктор. «Проходите». Мы прошли в гостиную, где был накрыт огромный стол на середине которого стояла большая бутыль, наполненная мутноватым содержимым в окружении семи граненых стаканов. Также на столе лежали нарезанная ломтями свежая булка черного хлеба и огромный шмат настоящего деревенского сала. Так по обычаю встречают закадычных друзей, вернувшихся живыми с войны. «Угощайтесь», — сказал доктор. «Мы подойдем позже вместе с горячим». И махнул мне рукой. Идем, мол. Мы стояли на больничной половине дома возле койки, которая снилась мне не одну ночь. Сорок пятая так и не пришла в себя. Тщательно расчесанные волосы окаймляли бледное лицо. От густых ресниц на щёке ложились чуткие тени, шевелящиеся при ней ровном свете свечи. И от этого казалось, что девушка вот-вот откроет глаза, но впечатление было обманчивым, как и любой мираж, выдающий желаемое за действительное. «Я все знаю», — повторил доктор, — «поэтому не стой столбом и давай его сюда». Я понимающий уставился на него. Доктор нахмурился и ткнул пальцем в контейнер на моем поясе, мол, так уж прям трудно догадаться, о чем разговор идет. Я открыл крышку и протянул ему облученные монолитом мамины буши, еще не совсем понимая, что он собирается с ними делать. Доктор, недолго думая, просто разорвал их, а после соединил нашей девушки так и не вышедший из комы. Каждый в зоне знает, что если артефакт светится сам собой голубоватым светом, словно кварцевая лампа, то переносить его надо только в тройном контейнере, а уж надевать на шею – это вообще чистое самоубийство. Через час, а может и того меньше, острая лучевая болезнь обеспечена. И чем страшно мучиться перед смертью, Проще сразу застрелиться, но в то же время чистое небо не раз спасал мне жизнь, я неоднократно держал его в руках и пока что жив. Может и этот артефакт, порожденный монолитом, обладает схожими свойствами и не является переносчиком концентрированной смерти? Разрыв между бусинами сросся на глазах, а потом я увидел, как дрогнули ресницы сорок пятой дочкина ожерелье сказал доктор что не понял я я назову этот артефакт дочкина ожерелье эта девочка истинная дочь зоны как и ты ее сын которого она любит и возможно Вы будете единственными в мире людьми, кому зона подарила истинное счастье. Все мы ее дети, иногда блудные, иногда нелюбимые. Но те, кто однажды приходят в зону, остаются с ней навсегда, если не телом, то душой. И от этого никуда не деться. Я лишь краем уха слышал слова доктора. Несомненно, он говорил что-то очень важное, но сейчас ничего не было важнее для меня, чем смотрящие на меня глаза цвета единственного в мире артефакта.